В дверях появилась Сара с чайным подносом и отвлекла внимание хозяйки, во-первых, золоченым гребнем в прическе и красными бусами на шее, что и было ей немедленно поставлено в упрек, а во-вторых, самим фактом своего появления, заставившим хозяйку заняться приготовлением чая. После чаепития Роза вернула гортензии хорошее настроение, принеся гитару и попросив ее что-нибудь спеть — а затем отвлекла умелыми расспросами о музыке вообще и об игре на гитаре в частности. Джесси тем временем не отходила от Каролины. Сидя на скамеечке у ее ног, она заговорила с ней сначала о религии, потом перешла на политику. Джесси привыкла впитывать каждое слово отца, а затем легко и остроумно, хотя не всегда понимая суть дела, пересказывать его мнение, раскрывая таким образом его взгляды и отношения к людям как дружелюбные, так и неприязненные. Она громко порицала Каролину за ее приверженность англиканской церкви и за то, что ее дядя священник. Она сообщила ей, что та живет за счет своих сограждан и что ей следовало бы честно зарабатывать себе на жизнь, вместо того, чтобы пребывать в непростительной лености и питаться хлебом безделья, то есть доходами в виде церковной десятины. Затем Джесси перешла к обзору тогдашнего кабинета, воздавая по заслугам всем его членам. Без всяких церемоний помянула она лорда Каслери и мистер Персиваля, и обоим дала такую характеристику, которая порзнуть вполне подошла бы Малоху и Велиалу. Она заклеймила войну как всеобщую бойню, а лорда Веллингтона назвала «наемным мясником». Каролина внимала разглагольствами Джесси с искренним интересом. Джесси была от природы наделена бесспорным чувством юмора. Невыразимо смешно было слушать, как она повторяла отцовские обличения со всеми особенностями его живого северного диалекта, проявляя горячность и вольнодумство настоящего якобинца в муслином платьице с кушаком. Язык ее, от природы совсем неизвительный, был не груб, а скорее простонароден и выразительные гримаски маленького личика придавали каждой ее фразе особую захватывающую пикантность. Каролина шикнула на Джесси, когда та накинулась была на лорда Веллингтона, зато следующая тирада, направленная против принца-регента, доставила ей явное удовольствие. По искоркам в ее глазах и по смешливым морщинкам вокруг губ Джесси сразу поняла, что наконец попала в точку, и эта тема нравится ее слушательнице. Она не раз слышала, как отец за завтраком рассуждал о толстом пятидесятилетнем Адонисе и теперь с удовольствием пересказывал все замечания мистера Йорка по этому поводу, по-йоркширски откровенными словечками. Но прости меня, Джесси, я больше не буду писать о тебе. Сейчас вечер, снаружи осенний слякоть и непогода, в небе всего одна туча, но она окутала всю землю от полюса до полюса. Ветер не знает устали. Рыдая, мечется он среди холмов, мрачные силуэты которых кажутся черными в туманных сумерках. Дождь весь день христалл по колокольне. Она возвышается темной башней над каменной оградой кладбища, где все, и высокая трава, и крапива, и сами могилы пропитаны сыростью. Сегодняшний вечер мне слишком напоминает... Другой точно такой же, осенний, пасмурный и дождливый, но то было несколько лет назад. Те, кто посетил в тот непогожий день свежую могилу на протестантском кладбище чужой страны, собрались в сумерках у камелька. Они были разговорчивы и даже веселы, однако все чувствовали, что в их кругу образовалась какая-то пустота, которую ничто никогда не заполнит. Они знали, что утратили нечто незаменимое. О чем они будут жалеть до конца своих дней, и каждый думал о том, что проливной дождь мочит сейчас и без того сырую землю, скрывшую их утраченные сокровище над которым стонет и плачет ветер. Огонь согревал их, жизни дружбы дружба еще дарили им свое благословение, а Джесси лежала в гробу холодная и одинокая, и лишь могильная земля укрывала ее от бури. Миссис Йорк сложила свое вязание, решительно оборвала урок музыки и лекцию о политике и распрощалась, чтобы вернуться в Брайермэнс засветло, пока закат еще не угас, и тропинка через поля не совсем отсырела от вечерней росы. После ухода почтенной дамы и ее дочерей, Каролина почувствовала, что ей тоже пора накинуть свою шаль, поцеловать кузину и отправляться домой. Если она еще задержится, станет совсем темно. Фанне придется ее встречать. А как раз сегодня, Каролина это помнила, у них большая стирка и пекут хлеб, так что служанка без того была занята. И все же она не могла заставить себя подняться со своего кресла у окна гостиной. Из этого маленького окошка открывался такой неповторимо прекрасный вид. Оно все заросло по бокам же с мином, Но сейчас, в восьмом часу вечера, белые звездочки цветов и зеленые листья казались серыми карандашными набросками, прелестными по очертаниям, но бесцветными на фоне золотисто-пурпурного заката, когда августовское синего небо купалось в пламени угасающего дня. Каролина видела калитку, по бокам которой росли высокие мальвы. Она видела густую живую изгородь из беричины и лавра, окружавшую сад. Но глаза ее искали в этом замкнутом пространстве нечто иное. Они хотели увидеть знакомую фигуру человека, который выступил бы из-за кустов и вошел через калитку в сад. И, наконец, она увидела человеческую фигуру, нет, даже две. Сначала прошел Фредерик Мергатроид с ведром воды, а за ним Джо Скотт, названивая связкой ключей на пальце Они шли, чтобы запереть на ночь фабрику и конюшню, а после отправиться по домам. «Надо мне собираться», — подумала Каролина, со вздохом приподнимаясь с кресла. «Я с ума схожу, только терзаю себя понапрасну. Во-первых, если я даже буду сидеть здесь до темна, он все равно не придет, я сердцем чувствую. Судьба на страницах вечности написала, что сегодня мне радости не дождаться». А, во-вторых, если он и придет сейчас, мое присутствие его только огорчит. И стоит мне подумать об этом, как вся кровь во мне леденеет. Если я подам ему руку, его рука, наверное, будет холодной и вялой. А когда я загляну ему в глаза, взгляд его будет сумрачен. Мне хочется искорки сердечной теплоты, какую я видела прежде в счастливые часы, когда мое лицо или речь или поступки нравились ему. А что я увижу сегодня? Наверное, одну непроглядную тьму. Лучше мне уйти. Каролина взяла со стола свою шляпку и уже завязывала ленты, когда гортензия привлекла ее внимание к великолепному букету, стоявшему в вазе на том же столе. Она сказала, что цветы прислала этим утром мисс Килдер и пустилась в рассуждение о Симпсонах, гостящих сейчас у нее в Филдхеде и о суетной жизни, которую Шерли ведет в последнее время. Высказав несколько неодобрительных предположений, мисс Мур прибавила, что просто не понимает, почему хозяйка Филдхеда, всегда поступавшей, как ей вздумается, до сих пор не может избавиться от всех этих назойливых родственников. «Уверяют», — добавила она, — «что мисс Килдер не отпускает мистера Симпсона и его семью». Они сами хотели уехать к себе на юг еще на прошлой неделе, чтобы подготовиться к встрече своего единственного сына, который должен вернуться из путешествия. Однако мисс Килдер настаивает, чтобы Генри приехал сюда и погостил у нее в Йоркшире. «Я думаю, она это делает отчасти для нас с Робертом, чтобы доставить нам удовольствие». «Доставить вам с Робертом удовольствие?» — удивилась Каролина. «Каким способом?» «Что за вопрос, дитя мое? Разве ты не знаешь? Ты, должно быть, не раз слышала, что...» «Простите, сударыня», — прервала ее Сара, появляясь в дверях, — «вы мне велели варить вишни в патоке. Так вот этот самый конфитюр, как его называете, весь пригорел». «Варенье. Все подгорело?» «Какая преступная небрежность! Негодная стрепуха, дрянь несносная!» Мадемуазель Мур поспешно вытащила из комода широкий полотняный фартук, повязала его поверхностью его черного передника и устремилась, сломя голову, на кухню, откуда, по правде сказать, уже доносился не столь ароматный, сколь сильный запах горелого сахара. Хозяйка и служанка весь этот день воевали по поводу того, каким способом варить варенье из черной вишни, твердый, как мрамор, и кислый, как терн. Сара утверждала, что единственным необходимым и общепризнанным компонентом для этого является сахар. Мадемуазель Мур настаивала и доказывала, ссылаясь на искусство и опыт своей матери, бабушки и прабабушки, что патока в данном случае гораздо лучше. Она, конечно, поступила неосторожно, доверив Саре наблюдение за тазом с вареньем. Та, естественно, отнеслась к этому делу так же, как и к рецепту хозяйки, то есть без всякой симпатии, и в результате получилась черная горелая каша. Из кухни послышалась перебранка, громкие укоры, затем рыдания, в которых было больше шума, чем искренности. Каролина перед маленьким зеркальцем убирала со щек локоны, заправляя их под шляпку. Она понимала, что оставаться дольше было бы не только бесполезно, но и неприятно. Вдруг при звуке открывшейся кухонной двери голоса в кухне разом смолкли, словно хозяйка и служанка одновременно прикусили языки или заткнули себе рты. «Кто это? Неужели Роберт?» — подумала Каролина. Он часто, почти всегда возвращаясь с базара, входил через кухню. Но, увы, это оказался всего лишь Джо Скотт. Он многозначительно трижды хмыкнул по разу в адрес каждой представительницы бронч-лювого и вздорного женского пола и сказал, «Я вроде слышал какой-то треск». Никто не ответил. «А поскольку, — продолжал он поучительным тоном, — хозяин вернулся и сейчас войдет сюда этим ходом, я подумал, что лучше известить вас, когда в доме одни женщины, туда не годится входить без предупреждения. А вот и он сам. Входите, сэр. Они тут затеяли какую-то чудную войну. Но я вроде их утихомирил. Послышались шаги, в дом вошел кто-то еще». Но Джо Скотт продолжал ворчать. «И чего они вздумали сидеть в потьмах? Сара, лентяйка, ты что, не можешь засветить свечу? Солнце уже час как село. Он тут все ноги себе переломает, а ваши горшки, столы до да скамейки. Постерегитесь, сэр. Они тут чан поставили на самом ходу. Это что, нарочно, что ли?» За этим замечанием Джо... Последовала смущенная пауза, значение которой Каролина не могла понять, хотя и слушала во все уши. Пауза была короткой. Раздался вскрик, удивленные восклицание звуки поцелуя, затем приглушенные, бессвязные слова. Она смогла только разобрать, как мисс Мур повторяла. — Господи, Господи, кто же мог ожидать? — А ты, сестрица, надеюсь, как всегда, здорова? — ответил другой голос, явно голос Роберта. Каролина была озадачена. Подчиняясь внутреннему побуждению, даже не думая, правильно ли она поступает, мисс Хеллстон поспешно выскользнула из маленькой гостиной, чтобы ее там не застали, сбежала по лестнице и замерла на верхней площадке, откуда могла видеть все, оставаясь сама незамеченной. Закат к тому времени давно погас. Сумерки затопили коридор. Но все же она смогла различить в нем фигуры Роберта и Гортензии. «Каролина! Каролина!» — позвала я мисс Мур. — Идите, познакомьтесь с моим братом. — Странно, — подумала про себя Каролина, — чрезвычайно странно. Почему такое волнение и все эти восклицания по поводу столь обыкновенного события, как возвращение с базара? Надеюсь, она не сошла с ума? Нет, в самом деле, неужели она помешалась из-за подгоревшей патоки? Каролина с трепетом спустилась в гостиную, Но ее охватила настоящая дрожь, когда Гортензия схватила ее за руку и подвела к Роберту, который стоял напротив еще светлого окна, так что его высокая фигура казалась резким черным силуэтом. Взволнованно и в то же время торжественно Гортензия представила ее, словно они были совершенно незнакомы и виделись впервые в жизни. Он довольно неловко поклонился и в замешательстве отвернулся от Каролины, как от чужой. В это мгновение слабый свет из окна упал на его лицо, и удивление Каролина достигло предела. Что за таинственный сон? Она увидела лицо Роберта. И не Роберта. Похожие и непохожие. — Что это? — проговорила, наконец, Каролина. — Может быть, я плохо вижу? — Это мой кузен? — Конечно, твой кузен! — — подтвердила Гортензия. Но кто же тогда еще появился в коридоре и уже входил в гостиную? Каролина оглянулась и увидела нового Роберта, настоящего Роберта, как она сразу определила. «Ну что?» — спросил он с улыбкой, глядя на ее удивленное и вопрошающее лицо. «Кто тут кто?» «Вот это вы!» — последовал ответ. Тот рассмеялся. «Полагаю, что это я. А вы знаете, кто он?» Вы его раньше никогда не видели, но, конечно, о нем слышали. Теперь Каролина овладела собой. Это может быть только один человек, он так похож на вас. Это ваш брат, мой второй кузен Луи. Мудрый маленький Эдип. Вы сбили бы с толку любого сфинкса. А теперь поглядите на нас обоих. Поменяемся местами. Еще раз. Еще раз, Луи, чтобы ее запутать. «Ну где теперь ваш старый друг, Лина?» «Как будто я могу ошибиться, когда слышу ваш голос. Надо было, чтобы спрашивала Гортензия. Впрочем, вы не так уж похожи, только рост одинаковый, да фигура, да кое-какие общие черты». «Разве я не Роберт?» — спросил незнакомец, в первый раз пытаясь преодолеть свою, по-видимому, природную застенчивость. Каролина тихонько покачала головой. Нежный выразительный взгляд ее глаз, словно луч, упал на настоящего Роберта. Он сказал больше, чем все слова. Ей так и не удалось сразу уйти домой, сам Роберт настоятельно просил ее остаться, простая, обходительная и счастливая, по крайней мере, в тот вечер она вдруг сделалась такой интересной блестящей собеседницей, таким приятным дополнением к их семейному кругу, что никто не хотел с ней расставаться». Луи казался человеком серьезным, спокойным и довольно замкнутым, однако в этот вечер, а читатель знает, что этот вечер был для Каролин особенным, ей удалось преодолеть его сдержанность и растопить лед его суровости. Он подсел к ней и заговорил. Она уже слышала, что по профессии Луи Мур был гувернером. Теперь она узнала, что последние несколько лет он был гувернером сына мистера Симпсона, Всюду путешествовал с ним и теперь приехал сюда. Каролина спросила, нравится ли ему его место, но в ответ он только взглянул на нее. Однако взгляда было достаточно, чтобы она больше не пыталась его об этом расспрашивать. Взгляд этот пробудил в душе Каролины живейшее участие. Какая грусть вдруг затуманила черты его выразительного лица. Да, у него было выразительное лицо, хотя и не столь привлекательное, как у Роберта. Каролина обернулась, чтобы сравнить их обоих. Роберт стоял чуть позади нее, прислонясь к стене, и листал альбом с гравюрами, а, может быть, просто прислушивался к их разговору. — Откуда я взяла, что они так похожи? — подумала Каролина. — Теперь-то я вижу, Луи скорее похож на гортензию, а не на Роберта. Отчасти она была права. У Луи был более короткий нос и более длинная верхняя губа, как у сестры а также ее рот и ее подбородок. У молодого фабриканта черты лица были гораздо тоньше, решительнее и определеннее. Лицу Луи, правда, довольно уверенному и умному, не хватало энергии и проницательности. Но, сидя рядом с ним и глядя на него, каждый ощущал, какое глубокое спокойствие распространяет вокруг себя этот более медлительный, а, может быть, и более мягкой от природы, младший Мур. Роберт, наверное, он заметил или почувствовал взгляд девушки, хотя сам на него не ответил, отложил альбом и сел рядом с Каролиной. Та продолжала разговаривать с Луи, однако мыслью обращаясь к другому брату. Сердце рвалось к тому, на кого она сейчас не смотрела. Она понимала, что Луи скромнее, человечнее, добрее, однако склонялась перед таинственной властью Роберта. Быть рядом с ним, хотя он и молчал, хотя и не касался даже бахромы ее шали или складки белого платья, чувствовать его так близко, на нее это действовало как дурман. Если бы ей пришлось говорить только с ним, это бы ее смутило, но теперь, когда она могла обращаться к другому, присутствие Роберта было ей сладостно. Речь Каролины лила свободно. Девушка была сегодня весела, остроумна, находчива, Ласковые и добродушные манеры собеседника воодушевляли и ободряли ее. Улыбка искреннего удовольствия на его лице словно пробуждала все, что было светлого в ее душе. Она чувствовала, что в этот вечер ей удалось блеснуть, и особенно радовалась тому, что это видит Роберт. Если бы он сейчас ушел, все ее оживление сразу бы угасло. Но недолго пришлось ей радоваться и сиять. На горизонте появилось темное облако. Гортензия, которая до сих пор хлопотала с ужином, теперь принялась освобождать маленький стол от книг и прочих вещей, чтобы поставить на него поднос, и, конечно, не приминула отвлечь внимание Роберта, показав ему вазу с цветами. Действительно, пурпурные, белоснежные и золотые лепестки прямо-таки сверкали при свечах. «Это из Филдхеда», — сказала Гортензия. «И, разумеется, для тебя. Я-то знаю». Кого там особенно любит Уж, наверное, не меня. Вот чудо! Гортензия пошутила. Сегодня она поистине была в ударе. Следовательно, там особенно любит Роберта, — заметил Луи. «Ах, дорогой мой!» — отозвалась Гортензия. «Роберт — это лучшее, что есть на свете. По сравнению с ним все прочие люди ничего не стоят. Не правда ли?» «Дитя мое!» — прибавила она, обращаясь к Каролине. «Конечно!» — пришлось ей ответить, и свет погас в ее душе от этих слов. Радость ее померкла. «А что скажешь ты, Роберт?» — обратился к брату Луи. «Спроси ее сам при случае», — последовал спокойный ответ. Каролина не заметила, покраснел он при этом или побледнел, она нас что уже поздно, ей пора домой. Ей хотелось домой, к себе» и даже Роберт не смог бы теперь ее удержать.